Глава девятая. «Хочу провести через совет разрешение использовать на планете аэрокары на солнечных панелях», — непринужденно продолжила Анарион с особым изяществом разделывая приборами рыбу. «Для начала строго по одному для каждого эльфийского рода. Но это в любом случае создаст брешь в охране земель и определенной сложности. Значит, нужно продумать воздушную защиту заранее. Я поддержу любую твою идею, мой принц». Стараясь, чтобы это прозвучало буднично, а не как подхалимаш произнес Марайк. Он уже понял, что, несмотря на юный возраст, Анарион не так просто и отлично считывает нюансы. «Я воин, не политик. Можете мне доверять». Принц удовлетворенно кивнул, хотя внутри себя презрительно усмехнулся. «Слишком тонкая субстанция доверия. Если бы он на нее полагался, а давно бы был мертв». Первое покушение на принца произошло, когда ему было пятнадцать. Один из дворцовых охранников был подкуплен, и парня постарались зарезать в его же постели. Видимо, интуитивно заподозрив что-то неладное, Анарион проснулся как раз в тот момент, когда над ним занесли меч и успел откатиться. К счастью, удар был настолько силен, что меч, пробив постель, застрял в основании кровати буквально на пару секунд. Этого времени Анариону хватило, чтобы схватить кинжал и вонзить его нападавшему в горло. Сейчас бы принц уже не поступил столь опрометчиво. Он бы наверняка попытался захватить предателя живым и вытрясти всю информацию из этой паскуды. Но тогда принц был совсем юн и не столь уверен в своих силах. Это было его первое убийство. И оно перевернуло многое в сознание Анариона. Принц понял, если хочет жить, то отныне и впредь недостаточно просто упорно тренироваться. Анорион набрал собственный отряд, он сам тщательно проверил их биографии. Про каждого принт знал, у кого болен отец, кому срочно надо выдать замуж сестру, у кого образовался долг, старался заранее пресечь возможность их шантажа или финансового давления. Более того, он тренировался вместе со своим отрядом на равных, казалось бы, совсем еще пацан, Анарион чутко понял, что наибольшую вероятность его выживания обеспечит не деньги и связи, а преданность. И он, крупица за крупицей, тщательно взращивал ее в своих людях. Сложно было при этом держать дистанцию и не привязаться никому самому. Но Анарион чутко провел границу между единением и панибратством и старался никогда ее не пересекать раз уж он не делал исключения для эльфов, с кем многократно рисковал жизнью и ел из одного котелка, с чего бы вдруг его делать для такой неоднозначной фигуры, как Мараек? Даже если он князь с правом голоса. Тем более, потому что князь. Ужин подходил к концу, а на Нарион обратил внимание, что, несмотря на голод, докучавший им всем после долгой скачки, Мараек к так и не притронулся, домучил стейк, ел картошку и салаты. Не любит или не знает, с какой стороны к ней подступиться. Обдумывать все это принцу было пока некогда. Он просто складывал все наблюдения в отдельную ячейку сознания, чтобы потом на досуге поразмышлять. А Норион уже четко сделал для себя вывод. Есть время копить информацию, есть анализировать, и есть действовать. И если все это делать в нужный момент, велика вероятность, что до экстренного решения проблем просто не дойдет. — А ты какими судьбами так удачно для меня оказался в Серебряном ручье? Беззаботно, как у старого друга, поинтересовался Марайк. — Да он еще и наглый, задавать вопросы принцу о его делах, — подумала Норион, беззаботно произнеся. — Да отец мечтает меня как можно быстрее женить. Считает, что если усилить род Лаутелей еще одним законным наследником, это что-то даст. — Как будто устранить младенца сложнее, чем взрослого человека, — принц рассмеялся. Ну вот я и делаю вид, что посещаю рода, знакомлюсь с ассортиментом невест. Конечно, они все приезжают минимум дважды в год на балы, но я убедил короля, что мне нужно посмотреть на избранницу в непринужденной обстановке. Все-таки жен мы выбираем на всю жизнь, так что, пока прикрываюсь поездками, мне удается увиливать от брака». Эльфы не врут. Во всяком случае, так гласят закон, общественная мораль, и в таком ключе воспитываются новые поколения. Именно благодаря этому искусство частичной правды и недоговоренностей было за века отточено на Валеноре острее кинжалов. Ярмарка невест была правдой, но лишь вершиной айсберга в настоящих намерениях и помыслах принца. Направляясь на вечернюю планерку, Селена обнаружила, что тварь с сеткой куда-то пропала. Девушка вопросительно глянула на Реда, но тот тоже пожал плечами. Тогда она набрала Марлен. «Слушай, ты же вроде тварь наблюдать оставалась». Марлен не нужно было лучшего приглашения, чтобы в считанные минуты вывалить на Селену такой уж информации, что девушка едва успевала ее схватывать. «А тварь ближе к вечеру начала задыхаться, представляешь? Кэрол снова стала требовать перевести существо в лабораторию, не оставлять же его на ночь за щитом. Но пока она бегала искала Пал Палыча, купол включили» а потом случился какой-то сбой, лазерная сетка прямо на секундочку ослабла, и никто даже ойкнуть не успел. Как тварь скрылась из вида. Всё». С чувством выполненного долга закончила девушка. «Похоже, можно ждать гостей, тем более с учётом, что её тут сытно покормили», — хмыкнул Ред. Но ночь на удивление прошла спокойно. Новость о том, что в горных пещерах есть достаточный для дыхания кислород, всех очень перебудоражила. Марлен и Кэрол готовы были прямо с утра срываться и бежать туда брать пробы. Но Пал Палыч резонно рассудил, что к вылазке в гости к местному живому миру надо приготовиться поосновательнее, и назначил выход на послезавтра. Весь же будущий день джараду с Селеной снова предстояло провести в группе Радера, на пепелище Иронополиса. В этот раз приземляться разрешили, следовало осматривать дома, искать улики и зацепки. Реду с Селеной достался бывший сектор Кэрол. Судя по оплавленным вывескам и некоторым фрагментам, тут находились различные учреждения и магазинчики. На одной из стен кособока, зацепившись за оконный карниз, висела часть таблички, дающая понять, что здесь была школа. Селена поежилась. — Как думаешь, рвануло сразу, и все погибли, или люди успели спастись? — почему-то шепотом спросила она. — Мойра ничего не знала про судьбу третьего города. Значит, если и были выжившие при пожаре, их участь не завидна. Селина подошла к Рэду почти вплотную. Управление ловушками было у радера Думаешь, он специально отпустил тварь? Все подозрения сразу попадают на него. Вряд ли Родера бы стал сознательно так подставляться. — Пошли посмотрим сами подвал этого здания. Оно прямо рядом за поворотом. «Скажем, увлеклись обследованием, не заметили, что уже чужая территория?» Рэд подумал пару секунд. «Ты же не успокоишься, пока не посмотрим?» Селена, улыбаясь, замотала головой. «Хорошо, тогда включаем индивидуальные щиты, и ты идешь сзади». Девушка тут же выполнила оба указания, давая понять, что будет паинькой. Они быстро обошли дом и пересекли улицу. На пепле оставались следы, но это уже было неважно. Территория ранее осматривалась, и никто бы не стал выяснять, кто именно тут ходил. С более близкого расстояния проход в подвал оказался вполне широким лазом. Двух световых кругов от комбинезона вполне хватало, чтобы иметь достаточный обзор. Но Рэд запасливо прихватил с собой и фонарик. Первый зал с облупившимися покрытыми копотью стенами более всего напоминал раскуроченную подстанцию. Сплошные щитки и оплавленные провода. Следующая комната, по всей видимости, больничная палата. Металлические кровати в два ряда, какое-то истлевшее от времени тряпье. Неужели у них было столько больных, что не хватало места на поверхности? Селена поежилась, хотя терморегуляцию комбинезона работала отлично. Может, была эпидемия? Несмотря на окружающее тело силовой щит, девушка отошла подальше от кроватей. Не хватало еще какую-нибудь инопланетную заразу подцепить. Далее шел зал с холодильниками, которые ребята видели в прошлый раз благодаря дрону-шпиону. Что бы внутри не было, лучше не открывать. Света нет уже пятьдесят лет. И Селену от жуткой картины, всплывающей в ее воображении, передернуло. Но Рэд, казалось, не слышал. Он переводил фонариком от одного холодильника к другому, потом к третьему и дальше. «Ничего не замечаешь?» — Ну, тут довольно холодно, грязно, и, думаю, паршиво пахнет Джона резиной, — кивнула девушка на склеившиеся от высокой температуры кабели. — Нет, вот, смотри, все дверцы опечатаны. Маленькая пломба со штампом лаборанта и датой, и только на девятой камере пломбы нет. — Может, оттуда что-то доставали как раз в день пожара? — Может, но я, пожалуй, посмотрю, что внутри. — Отвернись селена не пришлось просить дважды. Ред отключил свой щит, и дверца холодильника противно взвизгнула. «Поворачивайся! Тут пусто!» «Хотя...» Ред запустил ладонь вглубь и вытащил крохотный листочек бумаги. Селена заглянула сбоку ему через руку. «Ди-ти-икс-си-ай-ди-девять-ноль-два-девять-девять-восемь-один». «Что это?» «Похоже на маркировку сыворотки». «Но раньше я таких цифр не видел». «Значит, все-таки эпидемия?» «Ничего не значит. Надо будет покопаться в межпланетке. Может, это стандартная вакцина от детских болезней?» Смешливо ответил капитан, хотя его внутренний голос уверенно подсказывал, что это не так. Дальше шло несколько пустых комнат, потом что-то вроде заброшенной лаборатории и, наконец, целый коридор стеклянных боксов. Причем стекло было бронированное. селена опасливо подошла ближе. «Думаешь, они изучали тварей? Для чего бы еще такие предосторожности?» «Тварям не нужны кровати, а тут они есть». Ред зашел в бокс и внимательно с фонариком осмотрел каждый угол. Селена же продолжила разглядывать стекло. «И все-таки мне кажется, что это следы от когтей», — задумчиво произнесла она. «Ну чем еще так можно покорябать спецстекло?» Капитан внимательно осмотрел царапины, но ничего не сказал. Остальные боксы также не подкинули пищи для размышлений. Когда ребята выбрались наверх, до времени сбора оставалось совсем немного. На улице было тихо, и они понадеялись, что визит в чужой сектор остался незамеченным. Вечером, после ужина, большинство членов экспедиции оставалось в столовой, используя ее как кают-компанию. Инициатива проводить время сообща и сплачивать коллектив принадлежала Валькирии, хотя, возможно, это входило в ее должностные обязанности. Моника притащила настоящую гитару и кучу настольных игр, среди которых Селена разглядела монополию, шахматы и нарды. Правда, к огромному огорчению замначальника не нашлось никого, кто бы согласился на ней играть. Сначала люди, сбившись в небольшие компании, как правило, по принципу «с кем кто работал», попросту общались, но потом Валькирии удалось все-таки переломить ситуацию, кому-то в сучье флотто, а кому-то карты для игры в мафию. Селена оглядела зал, возле нее и Реда стояли оба геолога, кэрл Вальц и еще два незнакомых парня, но нигде не было видно Марлен. Это было очень странно, зная ее коммуникабельный характер. Селена шепнула Реду пару слов на ухо и отправилась искать подругу. Благодаря навигатору в коме особенно блуждать по лайнеру не пришлось. Марлен нашлась у себя в каюте. Она валялась на кровати, что-то строчила в блокноте и грызла ручку. «А ты что, не в зале?» — осторожно спросила Селена у необычно задумчивой Марлен. «Да настроение не то», — отмахнулась девушка. «Смысл всех этих объединений, если еще недели две-три и все разлетятся по своим планетам». «А как же охмурение Родера?» «Да ну его, вечно слой Так и не в моём вкусе». «Хорошо. А Майкл?» «Ой, вообще не спрашивай», — вздохнула Марлен и тут же сама ответила. «Он оказался неподходящей ориентацией». «Так ты поэтому, забившись в комнату, грустишь?» «Нет, я размышляю». И о что-то снова принялась писать в блокноте. «Мне уйти?» — уточнила Селена. Марлен неожиданно взглянула на подругу, как будто впервые её увидела с начала их разговора. «Нет». «Скажи, как ты думаешь, почему тварь стала задыхаться?» Селена растерялась. «Марлен, ну, это по твоей части. Я же не биолог». Но видя, что Аками все-таки ждет идеи, предположила первое, что пришло в голову. «Может, ему с перепугу сердцем плохо стало?» «Точно нет. Музыка его хорошо успокаивала. Он даже почти задремал». «Ты пишешь блокнот идей на этот счет?» «Я пишу все, о чем надо хорошо подумать» марлин слезла с койки, выглянула в коридор, убедиться что там больше никого нет, потом закрыла переборку на замок и продолжила шепотом. От твари остались только те анализы, что взяла Кэрол, но она их закрыла в личный сейф, ссылаясь на их уникальность и значимость. Мне даже одним глазком посмотреть не дала, а сама весь день с ними работала и файлы зашифровала. Там точно что-то шокирующее, я прямо пятой точкой чувствую. А она у меня... Ого-го, как приключения находить умеет! Но мы же не можем вскрыть ее сейф. Это да, — кисло согласилась девушка. Но вот если бы поймать еще одну тварь... Вселенная снова вздрогнула. Ну, никак ей не удавалось спокойно реагировать на этих существ. Каждый раз всплывала в памяти гигантская туша, уже занесшая над Рэдом свою лапу. Так, встала, встрепенулась, оделась, и пошли проветривать мозги. Решила она перевести тему. На свежую голову и думается лучше. Когда девушки снова вошли в зал, веселье уже шло полным ходом. Группа мафиози громко и яростно обвиняла друг друга в ночных убийствах. Монополисты с пеной у рта торговались, заключая сделки, а гитара неожиданно со стола Валькирии перекочевала в руки лейтенанта Вальца. Вокруг парня собралось больше всего людей, и Марлен с Селеной тоже стали протискиваться туда. У Вальца был красивый голос но пел он тихо, видно стараясь переступить через стеснительность. Это были незамысловатые аккорды и простые армейские песни про высоту, которую нельзя оставить про друзей, которых страшно терять, про подлости врага. Звучало душевно, Вселену прямо до мурашек пробрало. Почти после каждой песни вальц с надеждой и робкой улыбкой осматривал собравшихся и спрашивал, «Может, кто-то еще сыграет?» Но либо никто не умел, либо не признавался. Неожиданно голос подала Марлен. «А давайте что-нибудь повеселее. Если ты мне подыграешь, я и сама спою». Вальт согласился, а они с Марлен пошептались, после чего девушка исполнила залихватскую песню про пиратскую королеву, которая обвела вокруг пальца всех своих конкурентов в поисках сокровищ. Песня была бодрая, азартная, народ начал прихлопывать, и Марлен, недолго думая, стала помогать словам, пританцовывая. Румянец очень шел ее белому лицу, губы раскраснелись, глаза горели. Вселенная подумала, что в таком состоянии Марлен очень напоминает заводную коллекционную куколку. Биолог уже пошла на третью песню, не замечая, как группа вокруг разрастается. После четвертой Марлен ненадолго остановилась, обмахиваясь рукой и бросила в толпу. «Сейчас отожгу! Только налейте кто-нибудь лимонада!» Несколько парней резво кинулись к синтезаторам, и от Селены не укрылись блестящие, но одновременно слегка грустные глаза вальца. Девушка снова перевела взгляд на Марлен, кокетливо отказывающуюся от второго и последующих стаканов. «Кто-то планирует поиграть в сваху?» — услышала она у самого уха веселый шепот Рэда. «Вот когда он только все замечает!» «Марлен совершенно не умеет выбирать мужчин», — также шепотом ответила Селена, разворачиваясь к Реду и нечаянно наткнувшись на его губы. Все смотрели только на импровизированную сцену, поэтому их случайного поцелуя, казалось, никто не заметил. Но Селена все равно вся зарделась, а Ред только тихо рассмеялся. «А у тебя, значит, богатый опыт?» «Да», — с вызовом парировала девушка, несмотря на пунцовый цвет лица. «Я выбрала одного, но чертовски правильно». И она снова отвернулась к сцене. Рэд не выдержал и обнял невесту за талию. Марлен уже перешла на чистушки Некоторые из них были такими скабрёсными, что даже часть мужчин в зале покраснели. «Слушай, а ты случайно не знаешь тогда, что у Ника с Рейв? Мне не нравится его голос», — шепотом снова заговорил капитан. «Она мне ничего не рассказывала, если ты об этом. Но могу ответить, если тебе интересно моё мнение». «Интересно». Они как два барана, которые столкнулись на мосту и уперлись лбами друг в друга. Толком не понимают своих чувств и сдвинуться никуда не могут. Вот если бы кто-то качнул бревно, думаю, они бы уже свалились в объятия друг друга. Всякие там опасности хорошо прочищают мозги». Рэд засмеялся. «То есть ты предлагаешь их зазвать сюда и бросить посреди свалки с одним кислородным баллоном на двоих? Ну, зачем так радикально?» «Можно пойти всем вместе в туристический поход, а потом оставить их ночью одних на пару дней без связи». «О, ты коварная!» Не -е -е", отмахнулась Селена. «Я просто хочу, чтобы в жизни всех хороших людей была сказка со счастливым концом». После последней частушки Марлин вытерла лоб, благодарно кивнула за второй стакан лимонада и объявила, что кто как хочет, она идет спать. Народ бы был не прочь еще послушать, но Марлен, категорично помотав головой, подошла к Селене, чмокнула ее в щеку, сказав «спасибо за вечер», и удалилась из столовой. Народ, взглянув на часы, тоже стал расходиться. Завтра предстоял длинный рабочий день с выходом в пещеры.